Глава 63. Очень важные разговоры. В эти самые первые после нашествия дни Мите Меркулову, полных 16 лет, по метрике сословия дворянского, фактически же кровного, рода Мараниного, фамилии князей Меркуловых, князя Истинного, крови новой, привелось иметь несколько разговоров, важность и сложность которых как он сам полагал, вполне равнялось битве с Фоморами и закрытию прохода в мир под морем, из какового те и происходили. Несколько из этих разговоров, по мнению Мити, самые значимые, ему пришлось вести самостоятельно, без всякой поддержки. И хотя был он человеком, безусловно, светским, а важный талант светского человека заключался в умении общаться приятно и для себя полезно, В себе во время этих разговоров Митя вовсе не был уверен. Наверное, потому что собеседники его, светскими людьми, не были. Беседа с отцом. Первый разговор состоялся тем же вечером. До дома он ехал долго. По улицам таскали тела, убитых евреев в сторону синагоги, христиан в собор, что делать с мертвыми фоморами, не знал никто потому их попросту складывали рядами на улицах, пугая выпалших из домов обывателей. Отцовские городовые, жандармы и казаки, злые, ободранные, кое-как перевязанные тряпками, уже пропитавшимися кровью, вламывались в дома бедноты и заводские бараки, наскоро осматривались в поисках награбленного или следов недавней драки, у кого находили, гнали на тюремный двор, кто оказывался чист — Отправляли под началом дворников разгребать мусор, выброшенное на мостовые барахло и мертвецов. Стоял оры плач, орали и рыдали все, и арестованные, и отправленные на работы. Полицейские с казаками только орали, без рыданий. Пришлось вмешаться. Митя вовсе не возражал ни против уборки улиц силами местной бедноты, ни против арестов виновных в погроме. Но зачем же только низшими сословиями ограничиваться? Он ведь точно видел среди погромщиков пару лавочников. Митя быстро взял под начало пятерку из случайно подвернувшихся городовых, казаков и даже одного совсем молоденького и растерянного уланского корнета. Корнет попытался было ерепениться и искренне до потери дара речи изумился, получив от пожилого казака подзатыльник вместе с внушительным увещеванием Тоже наш полицейский паныч. Он с варягами бился и чудов поганых прогнал. Его мы давно знаем, а про тебя, ваше благородие, нам пока ничего не известно». Прошлись по ловчонкам из тех, что соперничали с еврейскими, и начали с чайной Сердюкова. Жаль его, Мити не было совершенно. Криков о несправедливости и произволе стало больше. Мити тут же предложили взятку. митя не без удовольствия взял, и не без сожалений определил ее на восстановление мостовых. Оставлять их разбитыми все же не годилось, у него как-никак автоматон. Ответственным за взятки, в смысле за тот же созданный благотворительный фонд в пользу пострадавших, назначил среднего альшванга, который Аарон. Прикомандировал к нему того самого пожилого казака с молодым корнетом, передал наскоро составленный список замешанных в погроме лавочников, И, на всякий случай, пообещав лично устроить маленький отдельный еврейский погромчик семейству Альшвангов, если вдруг что будет не так, наконец поехал домой. По дороге наткнулся на Ингвара. Тот с энтузиазмом командовал расчисткой перегородившего улицу завала. Здраво решил ему не мешать, а то еще вдруг помогать придется. Через квартал увидел Свинельда Карлыча, деловито катившего куда-то на паротелеге, В одной руке рычаг, во второй знаменитая секира, явно потемневшая от крови. Где и с кем успел повоевать управляющий, расспрашивать не стал, после сам расскажет. Даже Даринк увидел. Ушлая девчонка, немного много ни мало, ухватила за гриву того самого водного коня-предводителя, предводительницы Фоморов, и теперь упорно волокла его к дому Шабельских. Конь упирался, но как-то вяло, и выглядел совершенно замороченным. Вот тут уж Митя хотел вмешаться, но Даринка оглянулась, точно почувствовав его взгляд, и она и конь тут же исчезли из виду. Уж эти ее способности! Досадливо хмыкнув, Митя направился дальше. В особняке на тюремной площади царила затаившаяся тишина. Словно бы все обитатели дома — Караулили, прислушиваясь у дверей своих комнат, но выглянуть не решались. Одна лишь бесстрашная леська выскочила из кухни, Митя напрягся, ожидая то ли объятий, то ли упреков, но она лишь окинула его долгим, нечитаемым взглядом и буркнула. «Батюшка ваш в кабинете быть изволит, вы только мы долго там и не задерживайтесь, а то ванна остынет», и убежала в сторону ванной комнаты. У дверей отцовского кабинета Митя задержался на мгновение, не решаясь постучать. Потом обругал сам себя, он варягов не испугался, он фоморов не боялся, и все же вошел. Отец сидел за столом, пристально глядя на лежащий перед ним заряженный парабелом. Лицо покрывали бесчисленные садины, шея забрана в плотный воротник бинтов, правая рука на перевязи. Кто-то из местных живичи над ним поработал, хотя и не слишком хорошо, ну и то, живичи в городе было мало, и все слабосилки, а раненых много. Зато здоровой левой рукой он ласково, так как котенка, поглаживал парабелу. «Истинный князь, да», — не оборачиваясь на застывшего в дверях Митю, сказал отец. «Когда начались эти твои... странности, у меня были лишь две мысли» что ты все же не мой сын, прости, но это представлялось самым логичным, и что мы далеко не все знаем о природе кровного родства, и для его проявления все же не обязательно, чтобы оба родителя были кровными. Вот про истинного князя мне ни единого раза не пришло в голову. Все же сказки это, это сказки. Как не ожидаешь в клетке попугая найти жар птицу в будке дворового пса великого Симаргла, так и обнаружить истинного князя в собственном сыне. А ты... ты давно... знаешь. С поездки к тетушке в Ярославль, когда мышку поднял, чтобы девицу пугать, которую тетушка Людмила тебе сватала, тихо сказал Митя и уточнил, девицу сватала. Отец усмехнулся. Пальцы его все так же ласкали по парабеллум. А ведь я ее тогда за посчитал. И тоже уточнил. Девицу. Митя дернул плечом. Оправдываться он не собирался. Девица была препротивная. Сейчас он, может, и что похуже мертвой мышки на нее натравил бы. Когда мы вернулись, дядюшка Белозерский мне и рассказал, к чему все это. Ты мог бы сказать мне? Я не хотел не говорить, о умирать, а еще больше не хотел становиться нежитью. Лицо отца стало встревоженным. Митя покивал, детской, да, был такой риск. Надеялся, что мне удастся отвертеться и злился еще. Я ведь не думал, что мама — это сама Марана и есть. Думал, она вселилась в маму, и мама умерла из-за меня. «Сама, Марана и есть?» медленно, — медленно-медленно повторил отец. Митя посмотрел на него в панике. Он хотя бы знал о самом себе, а на отца это все обрушилось сразу. «Она, мама, сказала, что была счастлива те шесть лет с тобой, с нами. Рогнеда...» «Марана!» — опять повторил отец, и пальцы его аккуратно и крепко обняли рукоять парабелума. «То есть, если я сейчас пущу себе пулю в лоб, то встречусь с женой?» В голосе его явственно прозвучала угроза. «И смогу высказать ей все...» «Все, что думаю по всему поводу...» За окном словно потемнело. Митя почувствовал, как у него перехватывает дыхание, а потом, стараясь двигаться бесшумно, принялся подбираться к отцу. «Да не крадись ты!» — раздраженно бросил тот, по-прежнему не оглядываясь, и оттолкнул парабелом от себя. «Ни о каком самоубийстве не может быть и речи. Я христианин, так что подожду на роду написанного срока». За окном снова засияло осеннее солнце, а где-то вдалеке, кажется, пронесся облегченный вздох. Митя тоже выдохнул. Теперь он был уверен, что отец будет жить долго. Может, даже очень долго. Дорогая маман вряд ли в ближайшие полвека найдет в себе душевные силы на обстоятельное объяснение с отцом своего ребенка. «Да и сын у меня без матери растет». «Как тебя, дурни, одного оставить?» Отец слабо улыбнулся. Митя отвернулся, чтобы отец не видел его лица и часто-часто заморгал. «Или ты предпочтешь жить с Белозерскими?» настороженно спросил отец. «Что ты хочешь делать?» «А...» Митя растерянно замер, а потом плюнул и вполне простонародно отер глаза ладонью, уж больно слезы мешали. Хорошо хоть плюнул мысленно, а то так и вовсе проститься недолго от эдаких-то потрясений. Я... не знаю. Я так старался не стать истинным князем, что почти не думал, что мне делать, если... все же стану». Начищенный до блеска автоматон неспешно нес его по улицам столицы. Стальные копыта звонко били в брусчатку мостовой, И каждый, каждый прохожий оглядывался на вороненого параконя и его блистательного всадника. Автоматом свернул на большую морскую и остановился у яхт-клуба. Двери распахнулись, услужливый швейцар с достоинством спустился навстречу. Митя легко выпрыгнул из седла, и швейцар с поклоном взобрался на его место, уводя параконя в гараж яхт-клуба. Митя Небрежно одернул пошитый альвом безупречный сюртук, оправил манишку альвийского шелка и принялся неспешно подниматься. Второй швейцар распахнул перед ним дверь и отвесил глубокий поклон. Помнится, в прошлый раз, когда он приезжал на извозчичьи пролетки, поклон был ниже, да и встречали его вовсе не на лестнице. «Изволите обождать?» Указывая на кресло в гостиной, в котором Митя сидел в прошлый раз, почтительно поинтересовался швейцар. «Нет, пройду прямо в кабинет, и меня ждут!» Взмахом холеной руки отмахнулся Митя и пошел через анфиладу роскошных гостиных, по которым его когда-то вел дядюшка. «Друг мой Димитрий, Диметриос!» Навстречу ему выскочил ротмистр Николаев, с которым он некогда встречался здесь в надежде, что у того хватит влияния, чтобы оставить Митю в Петербурге. Сейчас смешно и вспомнить. «Но вы, однако, франтом», — завистливо протянул Николаев. «Неужто в Париже были все это время? Слыхали новую сплетню? Будто в какой-то провинции на юге, а может, не на юге, кто там знает, объявился мошенник, который называет себя... Николаев прищурился, явно испытывая любопытство собеседника. «Представьте себе! Истинным князем! Истинным князем!» Он захохотал во всю глотку. Эки наглец! Думает, кто-то ему поверит! Говорят, даже он сюда сегодня явится, но это, я полагаю, и вовсе выдумка!» Все еще подхихикивая, продолжал Николаев. Вы оставайтесь, вдруг и впрямь придет, вместе бахохочем. — Благодарю вас, сударь, я непременно останусь, — стряхивая пальцы Николаева с рукава сюртука, процедил Митя и пошел дальше. У курительной он на миг замешкался, все же оказаться тут было его давней мечтой, хотелось ее как следует прочувствовать, и сквозь приоткрытую дверь услышал голоса. «Белозерские впрям полагают, что мы признаем их ублюдка истинным князем?» — презрительно цедил холодный голос. «Совсем обезумели в своем желании вернуться к власти?» «Я человек простой, бескровный. В ваших кровных делах не понимаю. Но нельзя же в наш просвещенный век и впрям верить в древние сказки!» — Гулко бухнул в ответ ему Бас. «Меня удивляет!» «Как легкомысленно вы относитесь к этому, господа!» В третьем голосе отчетливо слышалось шипение. «А стоило бы задуматься, нет ли в появлении этого самозванца покушения на власть его императорского величества и всей династии Божичей. «Сударь, вы кто такой? Что тут делаете?» На плечо Мити легла чья-то рука. Он резко обернулся, И увидел позади себя компанию свицких во главе с младшим князем Волконским. "Эй!" вскричал здоровяк в артиллерийском мундире. "А это не тот ли сыскарёныш, которого мы в прошлый раз хотели с лестницы спустить?" "Я вам более скажу, господа," томно растягивая слова, протянул младший князь Волконский. «Есть у меня подозрение, что именно сей господинчик от сидения в провинции настолько ума лишился, что выдает себя за истинного князя!» Свита великих князей захохотала. Митю снова ухватили за воротник и вздернули над полом. Ворот, пошитого альвом сюртука, затрещал, и Митя еще успел увидеть искры веселого азарта в глазах силача-артиллериста, державшего его за шкирку, как забежавшего с улицы дворового кота, прежде чем глаза у того вспучились, будто их надули изнутри и лопнули, забрызгав кровью разом смолкших свицких. Митя приземлился на ноги и мягко повернулся, вынимая из воздуха топор. Гостиная наполнилась воплями, свицкие метались, будто и некровные вовсе. Кто-то, наконец, сообразил выхватить собственное родовое оружие, но было поздно. Топор опустился на голову младшему князю Волконскому. Митя пнул откатившуюся голову и, отпуская обуревающую его безудержную ярость, ринулся на свицких. Глаза затянуло алой пеленой и стала наплевать, обвинят ли его в заговоре против империи. «Митя! Митя!» «Ты что, уснул?» Голос отца был гулким, как колокол, и долетал словно издалека. «Митя!» «А? Что?» Митя вскинулся, судорожно озираясь. Он сидел все в том же кресле отцовского кабинета в Екатеринославе. «Не в Петербурге, слава предкам!» «Это я тебя спрашиваю, что? Будто заснул, глаза открыты. Тебе худо?» Наклонился к нему встревоженный отец. «Да как сказать...» Митя обеими руками потер лицо и тихо пробормотал. «А личим, пожалуй, было бы проще. Такого истинного князя еще попробуй не признай. А вот живого и на первый взгляд обычного юношу, пусть даже Маранычи его попросту почуют, а другие кровные...» Семар Силу истинного князя хотя бы видел своими глазами. А как поступит глава рода у русовых семарглычей Признает Митю или посчитает это невыгодным? Да и мало ли при дворе государь дождь Божичий людей некровного, кровного, а дворянского происхождения, для которых истинный князь и вовсе не более чем сказка полутысячелетней давности. «Если ты захочешь ехать в Петербург, я подам в отставку и поеду с тобой», решительно объявил отец и тут же замер в такой же растерянности, как и Митя. Тот улыбнулся в ответ, зная, как дорога отцу его карьера, жертву он оценил, но... Они оба понимали, что она бессмысленна. Важный полицейский чиновник Меркулов и впрямь мог помочь, а вот отставной коллегии советник тут же терял влияние и связи. «Белозерские!» хором произнесли «Отец и сын». А потом отец нахмурился и недобрым тихим голосом спросил чем говоришь, мог стать? они об этом знали?» На что Митя глухо пробурчал. «Они и вовсе полагают, что лучше знают, каким должно быть истинному князю». «А ты как полагаешь?» «Что если они ошибутся, ответственность за их ошибки все равно падет на меня», зло ответил Митя. Так я уж лучше за свои. Резонно. Отец в раздумьях побарабанил кончиками пальцев по столешнице. Но я так и вовсе ничего, кроме сказок об истинных князьях, не знаю. Я даже не знаю, может, учителя какого найти, хотя где. Не худо бы разобраться, какие относительно князей истинных имеются положения и установления. И тут же досадливо сморщился. «Чтимые предки, так этого же даже в своде законов не найдешь. Там самые старые нормы от Петра с Екатериной». Ответить Митя не успел. С нижнего этажа донесся пронзительный вопль. «На помощь, Аркадий, на по!» К лестнице Митя добежал первым. Перегнувшись через перила, увидел тетушку, собственным телом прикрывающую Ниночку от... Мары. Склонив голову к плечу, рыжая смертьвестница разглядывала вопящую Людмилу Валерьяну, и крылья Мары были недоуменно приподняты. Выскочивший из привратницы Антипка вскинул ружье и подрагивающим от страха голосом прокричал «А ну, отжинь от барыни с барышней, нежить проклятущая!» «Я не проклятущая, я весьма даже достопочтенная и высокопоставленная нежить». С достоинством сообщила Мара, слегка презрительно глядя в черный зрачок Дула. «У меня, между прочим, личный истинный князь есть. Хотя непонятно, как ты собираешься им быть, если у тебя тетушка при виде нежити орет, как в кабинете у дантиста, А сторож не знает, что из обычного ружья нас не пристрелишь. И держите в этом доме хотя бы одно окно постоянно открытым, раздраженно бросила она. А то смерти вестница, стучащаяся в дверь, как почтальон, это крайне дурной тон. Митя невольно кивнул. Этот довод он понимал. Будь любезен, проведи воспитательную работу, и завтра увидимся. Мара круто повернулась на пятках, едва не хлестнув тетушку крыльями по лицу. «З -з Зачем? Наконец сумел выдавить Митя. Ты полагаешь, что вот прямо так сходу стал самым, что ни наесть грозным и непобедимым истинным князем? А сам трупов на кладбище накидал? И кто их, по-твоему, по могилкам расфасовывать будет? Вот его городовые! Она вульгара наткнула когтистым пальцем в сторону безмолвно взирающего на него отца. «Или опять горожан подрядите в добровольно-принудительном порядке, а потом, упс, простите, не того закопали, этот просто в омраке лежал. Истинным князем мало стать, им нужно еще остаться, и желательно по-прежнему живым». «Чтоб завтра был на кладбище, будем твои огрехи подчищать!» «Я из тебя сделаю, истинного князя, чего бы это тебе ни стоило!» Мара погрозила мити когтем и направилась к выходу. У самой двери оглянулась и бросила через плечо. «И не забывай, что тебе положено свито, ими я тоже займусь!» Дверь хлопнула, Послышался шум крыльев, и за окном снова мелькнул темный силуэт. «Она очень странно разговаривает, будто и не на Росском», — задумчиво сказал отец. «Хотя нежить, конечно, пусть и высшего порядка». «Если окно открытым держать, дом выстудим». Тетушка все еще сжимала побелевшие пальцы у Ниночки на плечах, Потом вдруг содрогнулась, будто очнувшись, и выкрикнула «Это чудовище теперь будет постоянно прилетать!» «Она хорошая и красивая!» Вдруг выпалила Ниночка. «Давайте побеседуем в кабинете», — дипломатично предложил отец и с некоторым трудом поковылял обратно. Им пришлось ждать, пока у дверей зазвучали тихие шаги, и в кабинет вошла тетушка. Ниночкину руку в своей она держала так крепко, что девочка морщилась, но терпела. «Так с чего вы решили, мадмуазель?» — строго спросил отец. «Что это крылатая нежить?» «Мара», — негромко вмешался Митя. «Мара», — согласился отец, — «что мара хорошая». «Так сразу же видно!» — возмутилась Ниночка, как всегда угрожающе выставляя косички рожки. «Вот по той госпоже, которая нас учить приходила, тоже сразу видно было, что она плохая, хуже некуда. Ты ее, наконец, убил?» Требовательно поглядела она на Митю. «Ниночка!» — ахнула тетушка. Митя несколько нервно кивнул. «А я уже думала, ты совсем глупый!» Ниночка решительно тряхнула косичками. «Ты, главное, всегда слушайся меня! Со мной не пропадешь!» «Хм...» Отец задумчиво откашлялся, разглядывая Ниночку с новым интересом. «Так это правда?» — тетушка нервно стиснула пальцы. В большом кресле перед отцовским столом она неожиданно показалась маленькой и тщедушной. «Что... что Митя стал князем? Он теперь...» В голосе ее послышалось глубочайшее изумление — «Первый князь Меркулов?» «Нет», — неожиданно отозвался Митя. «Я истинный князь, а первый князь Меркулов — отец. Я как раз хотел тебе сказать, насчет прав истинных князей мне Белозерские рассказывали», — пояснил он удивленному отцу. «Супруг или супруга великого предка носит титул первого князя или первой княгини и является родоначальником нового княжеского рода». — Неожиданно! — отец покачал головой. — Аркадий, твоей женой и правда была... — Марана! Голос тетушки упал до свистящего шепота, а сомкнутые пальцы напряглись до белизны. — Поверь, для меня это тоже некоторый сюрприз! — с принужденным смешком откликнулся отец. — Я... я даже не знаю... «Что матушка Ефимия скажет?» «Это которая Ярославская попадья?» — не дрогнул отец. «И зачем бы ей знать?» «Я думаю, нам с Ниночкой лучше вернуться в Ярославль», — решительно выпалила тетушка. «Мы... Я к этому не готова. Здесь опасно. И варяги, и нежить, и чудища какие-то, и... и... И тут даже портные нелюди. Когда ты мне написал, я не думала, что... «Все будет так». Я представляла совершенно по-иному и здешнюю жизнь и тебя, и Митю, и как вы между собой ладите. Я думала, я тебе нужна, а сейчас. Она развела руками, и в голосе ее зазвенели слезы: Я ничего не понимаю. Я умею экономить и приготовить обед на трех человек и прислугу из одной курицы, но я не умею принимать губернатор князе и еще бог весть кого. Я чувствую себя заморашкой глупой и невоспитанной! А теперь, когда ты еще и целый князь, я... я рада за тебя, Аркадий, Христом Богом клянусь, рада! И родители бы гордились, но нам с Ниной лучше уехать!» Ну, я не хочу!» Ниночка вдруг уперла кулачки в бока и впервые на Митиной памяти наставила косички на маменьку. Мичка же без меня пропадет!» На нем же возьмут, да обженятся и даже не спросят. Я этих девчонок знаю». «Кто обженится?» Дрогнувшим голосом переспросил Митя. «Да хоть Варька, племянница губернаторская, что Давича приехала. Так и сказала, что ее тетушка ее на тебе обженит. Алька Шабельская ее побила, она сама хочет на Митике обжениться. А я их обеих стукнула, потому что Митька мой кузен, а они обе дуры, особенно Алька, только жрать и гораздо. Хоть и Варька не лучше» и ты на них не обженишься, понял?» «Клянусь, кузина, сделаю, как ты скажешь», пробормотал Митя, в доказательство прижимая ладонь к сердцу. «Это ты сейчас так говоришь», Ниночка подозрительно на него прищурилась. «А потом хлоп и обженят! Никак нам нельзя уезжать!» Она убедительно поглядела маменьке в глаза. А еще Варька говорила, что если я ей помогу, так мне тоже жениха найдут. Может, даже графа какого. Только ей ей все равно помогать не стану. Я лучше как то девочка, с которой мы в мелочной лавочке познакомились, когда с Георгией за покупками ходили. Она путешественницей хочет быть, и я тоже захотела. Если у меня кузен-князь, мне же можно за графа не ходить и быть путешественницей? «Вы же не можете лишить дочь такого будущего», «А меня такой защитницей, тетушка!» Ломким от смеха голосом выдавил Митя. «Ты над маменькой смеешься!» Воинственные ниночки на косички снова нацелились на него. «А моя маменька самая лучшая, и она всегда права! Только сейчас чуть-чуть ошибается, но она немножко подумает, мы останемся, и она снова будет всегда права, ясно?» «Совершенно!» — торжественно согласился Митя. «Людмила?» Отец вопросительно поднял брови. «Дети вроде как поладили. Хотя образованием девочки все равно следует озаботиться всерьез. Будущей графине нужны манеры, а путешественнице — знания». «Я... я подумаю», — поднимаясь, пробормотала тетушка. «Ниночка, идем». Они вышли. Ниночка оглянулась и строго на Митю насупилась, присматривала. «Как думаешь, стоит сказать тетушке, что отпустить их мы все равно не сможем? Родня истинного князя без защиты и присмотра — слишком большое искушение для всех, кто пожелает от нас чего-то добиться?» — глядя им вслед, негромко спросил Митя. «Всегда лучше, когда человек полагает, будто сам принимает решение», — покачал головой отец. Разговор с Альвом-евреем Другие важные разговоры состоялись на следующий день. Йоэль явился по своему обыкновению с утра. Не то чтобы совсем раннего, но измотанный вчерашними событиями Митя уснул, будто провалился в бездонную пропасть. Пронзительный вопль леськи «Спит, паны, чумаешься они! Никак вам туда не можно!» И громкий хлопок двери заставили его резко сесть в кровати и потянуться за подушкой, испытывая необоримое желание запустить ею в наглого альва, и тут же он замер, потому что на кровати, прямо поверх перины, едва заметно мерцая глубоким жемчужным блеском, лежали сорочки. Восхитительные, строгие, ни единой лишней детали, абсолютное совершенство кроя и строчек, безупречные. Митя протянул к ним подрагивающие пальцы. Прикосновение к мягко переливающемуся альвийскому шелку было чистым, незамутненным наслаждением. — Я, к вашему сведению, спал? — пробормотал Митя, и в голосе его дрогнуло самое настоящее рыдание. Глаза Альва, восседающего на стуле с величием и изяществом наследного принца на троне, — Довольно блеснули. «А мы с дедями и матушкой нет. Всю ночь шили. Примерьте». Альф легко спорхнул со стула и подтянул к себе саквояж. Ни безупречный цвет лица, ни безукоризненный костюм, ни собранные на макушке в вычурные косицы серебряные волосы ничто не выдавало бессонной ночи. «А пауков переловили?» спросил Митя, поглядывая на сорочки в благоговении и почти ужасе, вдруг исчезнут, потому что две... Нет, господа, вы не понимаете, действительно, две сорочки целиком из альвийского шелка. Такое разве что у самих альвов бывает, не таких, как Йои, а тех, что совсем альвы, из-под холмов. «Ловим», — вздохнул Альф. — «одного не хватает». Найдется рано или поздно. Главное, чтобы никто его не прибил, приняв за Фомора, или еще за какую нечисть. Предваряя ваш вопрос, сразу скажу...» Он вскинул ухоженную ладонь, не давая мити вставить слово. «Их привезла моя мать из Вены. Он...» «Он был альвом, мой отец. Только это ведь для нас все альвы-лорды, а в реальности даже альвийской, когда все лорды, кто-то должен быть лордом-золотарем». Ну, или лордом-садовником, лордом-портным. Вот он таким и был. Портным при альвийском посольстве в Австрийской империи. У них это, правда, именовалось лорд-мастер одеяний. Он даже и впрям принадлежал какому-то из альвийских великих домов. Дому Ивы, — подумал Митя, тут уж без сомнений. Ему нужны были помощницы для черновых работ, но даже для таких работ альвы набирает лучших. «Моя мама такой была. Лучшая портниха-мастерской, в которой она тогда работала. Альвы — это уровень. Если ты работал на Альва, для тебя все двери открыты. Ее взяли, а потом...» «Она ведь и сейчас красива, а тогда молодая, экзотичная по крайности для него, талантливая. Для Альвов это много значит». Он говорил, что она тонко чувствует красоту. Он вообще говорил много и красиво. Сейчас тоже все говорят, что она сама виновата. Надо было помнить, что он другой Веры и вообще нелюдь, но она не хотела об этом помнить тогда. А потом оказалось, что у нее будет ребенок. Митя почувствовал, как щеки у него вспыхивают. Все же это очень деликатная тема, а Альвы... Вот уж дети природы, если так просто могут ее обсуждать, даже будучи евреями. Мы с ней говорили об этом всего один раз, я... Ее заставил. Вот точно, дети природы. Трудно вообразить, как бы он, Митя, свою мать заставил. Хотя и мать у него... М -м да Он сперва очень удивился. Сказал, что никак этого не ожидал. Что это так же странно, как если бы... Если бы человек имел ребенка от мартышки. Лицо юэля исказила чудовищная гримаса. В ней были и боль, и ненависть, и презрение, и... Бесконечное унижение. Уж его-то Митя опознавал безошибочно. Что люди и без того нечто вроде животных, а уж те, которых и сами люди считают неровней себе, те и вовсе. И велел приказал ей избавиться от ребенка. Я... Вы... По всем статьям, то, что она сделала, — преступление. Но она говорила, что была очень зла. Хотела сделать ему так же больно, как он сделал ей, и она украла. Зашла в его мастерскую, вроде как в последний раз, к ней там все привыкли, и забрала маленьких паучков, новорожденных, и уехала. Ей предлагали остаться в Петербурге, В ателье самой Ида Ладваль, но она боялась, что он станет ее искать. Не из-за меня он усмехнулся криво и зло, но даже эта улыбка ему шла. Из-за пауков. А может, хотела, чтоб искал. Хотя бы из-за пауков. Уехала сюда, к братьям. Пауков разводить она даже не пыталась, им требуется особая альвийская сила, чтобы расти, а без нее они во что-то вроде спячки впадают. «Мне пять лет было, когда я коробку с ними нашел. Вот у меня они выросли и даже ткать начали, и стало очевидным, до какой степени я... Альф! Может, не будь я таким Альвом, или не будь меня вовсе... Всем было бы легче». «Зато теперь ваши соотечественники вас уважают. Вы так дрались за них», — тихо сказал Митя. Он стоял перед зеркалом, на нем была сорочка альвийского шелка. Еще недавно он бы и убил, и умер ради этого, но теперь он уже и убил, и умер, и, может, именно поэтому даже не смотрел на свое отражение, а только на отражение застывшего лица Йоэля у себя за спиной. Уважают, кланяются даже, никто дурного слова не говорит. Вчера вместо Йоски рэбы Йоэль назвали, улыбка на губах Альва была вымученной и я понял, что навсегда станусь чужим для народа моей матери и для племени моего отца тоже. Только вот их я и сам не приму. С тяжелой, подсердечной ненавистью процедил он и тихо добавил, а для империи я плохо с той стороны и с этой, как не повернись. Он отвернулся и заговорил оживленным насквозь фальшивым голосом. «Сертук, примерьте, он пока только сметан, но поглядеть же надо!» и, аккуратно придерживаясь здесь и прихватывая там, подал сюртук. В сюртуке не было ничего модного. Ничего похожего на сюртуки петербургских щеголей, которые Митя держал за эталон. В зеркале отражался истинный князь. Причем именно князь Мараныч, такой истинный и такой Мараныч, что Митя даже почувствовал себя слегка самозванцем. «Это немного... на вырост», — улыбнулся Йоэль, и было ясно, что не о размере он говорит, потому что даже сейчас, на первой примерке, сюртук сидел идеально. «Никто не должен быть один», — тихо сказал Митя, «даже истинный князь, особенно истинный князь. Мы много говорили с отцом вчера, Всю ночь думали и говорили, думали и говорили. И поняли, что не все будут рады, когда я такой истины появлюсь. Господа нигилисты увидят укрепление сословной монархии. Господа дворяне — власти кровных. Кровные — кто-то обрадуется возрождению, а кто-то посчитает, что теперь мораны еще больно много воли возьмут. Двор, царская семья — везде найдутся недовольные. «А мы, значится, против всего этого светского кагала плечом к плечу, истинный князь и ушастый еврей», — насмешливо протянул Йоэль. «Еще ингвар Штольц», — невозмутимо сообщил Митя, — «современный мир, мир пары и железа, без хорошего механика никуда, а он мне пари проиграл, так что никуда не денется, еще мой отец». И все, кто найдет в возвращении истинной крови свою пользу и выгоду, а таких уж, поверьте, будет немало». «Будет», — задумчиво согласился Йоэль. «С вами уже господин Карпас перемолвиться желает. Очень просил протекцию составить, чтобы вы встретиться с ним согласились». «Он что же, догадался, что это мы его?» — встревожился Митя. «Обобрали?» — насмешливо вздернул идеальные брови Альф. «Облагодетельствовали», — Митя посмотрел на него укоризненно. «Вернули утерянное. Конечно, я поговорю с ним, раз вы просите, но сейчас я говорю с вами». «Ну и что я буду с этого иметь, кроме болячки на свой бедный тухис?» «Дворянство», — тихо сказал Митя, «которое позволит вам игнорировать временные правила. Сможете жить где захотите и заниматься чем хотите». «Чтобы стать дворянином, требуется из иудаизма в христианство перейти. Не знаю, за что империя так любит предателей, да только я к ним не отношусь». Альф совершенно неизящно набычился. Митя поглядел на него задумчиво. Вот и покойная Фира Фарбер тоже отказывалась веру сменить, потому что считала это предательством а в свете об обязательной смене иудеями веры ради дворянства или службы, говорили как о спасении их душ, укреплении народного единства. Не понимают друг друга правители империи и ее подданные. Надо, конечно. За исключением дворянства иного государства и полученного от истинного князя. Митя слегка смущенно улыбнулся, удивленно взирающему на него альву. «Когда по уложению о службе Ивана IV Дождьбожича обычных кровных князей лишили права давать своим людям дворянство, истинных князей уже полторы сотни лет как не было, вот никто их права отменить и не озаботился. А истинные могли возводить в дворянство кого угодно, хоть мусульман, хоть верящих в древних. «Так что почему бы мне не сделать дворянином Иудея?» Он развел руками вроде бы смущенно, хотя под смущением на самом деле пряталось торжество. Все же от того, что ему теперь доступно, кружилась голова. Приходилось прилагать отчаянные усилия, чтобы это кружение удержать, а то ведь так она покружится, покружится, а потом и потеряется. Альф глубоко вдохнул, Посидел так пару мгновений и, наконец, сдавленным голосом спросил, «И все это ради альвийских сюртуков?» «И ради сюртуков тоже», — согласился Митя, — «даже в первую очередь». Он погладил ладонью приметанной на живую нитку рукав и покошачьи зажмурился от удовольствия. «И еще по мелочам. Сводить с нужными людьми, подслушивать, драться на моей стороне». «Научить меня говорить на Синдарин, раз уж с мисс Джексон не вышла?» «Я не знаю Синдарин», — ответил Йоэль. «А что вы на меня так смотрите? Я ни разу в жизни не общался с соплеменниками папаши, откуда бы мне знать? Но вы же владеете силами альвов. Лозы там, пауки...» «Так этому можно от них самих научиться, от лосы от пауков. Нет, если сильно хотите, могу вас научить говорить на идиш». Чисто деловая встреча. Встреча с Моисеем карпосом состоялась в той же ресторации, в которую некогда Митя отправил представителям поднятого им мертвеца, только на сей раз в закрытом кабинете, куда Митя привел и Йоэля с Ингваром. А пусть привыкают, и они, и к ним. Ингвар был растерян, явно не понимая, что тут делает. Йоэль напряжен, как перед боем. Зато сам господин Карпас расслаблен и немало оживлен. Явился он один, без Гунькина. Напуганный петербуржец второй день осаждал отцовский кабинет, требуя открыть телеграф для частных сообщений, чтобы связаться с главной конторой путиловских заводов. Отец, во избежание опасных слухов, безжалостно отрезавший телеграфную связь для всех, кроме первых лиц губернии, оставался непреклонен. «Знаю, у вас нынче встреча у губернатора, потому надолго вас не задержу. Не подумайте плохого, ваша светлость. Зная вовсе не от юного Альшванга, у меня свои источники». Желание расплыться в улыбке на обращение вашей светлость» Митя подавил. Ее было проще, он на юного Шванга демонстративно поморщился. Вам теперь от встреч в высоких кабинетах никуда не деться, лично разливая чай, проворковал Карпас. Первый истинный князь за полтысячи лет экая диковина. На балы опять же начнут приглашать. Приемы, званые Вича. Теперь уже поморщился Митя. На балы и приемы хотелось, но быть диковиной увольте. К выходу императорской фамилии позовут, тут уж как пить дать. В императорский яхт-клуб введут. Подмерное журчание воды из чайника тоже вкрадчиво журчал Карпас. При упоминании яхт-клуба Митя снова поморщился. «Вступительный взнос — 250 рублей, годовой — 100, карточная игра — постолько же на один кон», — продолжал Карпас. От истинного князя обязательно потребуют дать бал. Да и дворец должен быть не хуже, чем у членов императорской фамилии. Правда, без обязательного для них ежегодного обеспечения отказны. Но истинный князь не может бедствовать. Потому, несомненно, найдутся доброохоты, которые предложат достойное вас содержание. «Это что же, вам взятки давать будут?» Оторвался от чашки с чаем Ингвар и вопросительно возрился на Митю. — Так кто даст? Они ж потом и вертеть вами станут, как захотят. Карпас довольно улыбнулся, а Митя поглядел на германца мрачно. Надо будет научить его хотя бы не произносить вслух то, что собеседник так старательно вкладывает в голову. — А вы, Моисей Юдович, хотите их опередить и дать раньше? — ласково поинтересовался Митя. Ингвар захлопал глазами, как разбуженная сова. Йойль тяжко вздохнул. — Как говаривают в бедных семействах, кто первым встал, тому и валенки, — ухмыльнулся Карпас. — Ежели в твоем городе вдруг в самом делеш а не сказочный истинный князь... А... образовался. Кажется, он хотел сказать завелся, но благоразумно постерекся «Умный еврей станет держаться от него подальше, потому как рядом с такими большими людьми и дела такие большие, что без головы останешься и не заметишь». «А меня даже родители-покойники считали, Миша, гения, сумасшедшим», негромко перевел Йоэль. «А головы по маленьким делам лишиться можно, что, согласитесь, особенно обидно». С удовольствием заключил Карпас, и, отбросив вдруг юрничество как плащ с плеч, заговорил серьезно и спокойно. «Я, Дмитрий Аркадьевич, с мелочной лавки начинал. Сейчас купец первой гильдии, а через год, если у нас снова не случится варягов, фаморов и погромов, буду самым богатым человеком в этой губернии. У нас в державе Росской больше земля ценится. Столетиями так было, что у кого земля, тот и хозяин. Вот и держится, что дворянство, что кровное заземельное угодие. Их покупают, ими награждают, как батюшку вашего. В высших кругах, говорят, процветает мысль, что ежели империя наша плодов земли станет продавать изрядно, все остальное, от станков до паровых телег, возьмет да и купит. «А вы с мнением высших кругов не согласны?» насмешливо поинтересовался Митя. Провинциальный купчик, полагающий, что знает больше сановников империи, начал его раздражать. Высшие круги не вхож, а туда же рассуждает. «Я, ваша светлость, к высшим кругам касательства не имею. По временным правилам государя нашего Александра Третьего Дождьбожича, лицам иудейского вероисповедания землю покупать запретно. Пришлось становиться фабрикантом». И что я вам скажу, как простой фабрикант, не знающий высоких державных резонов, а только свои счетные книги, продукт фабричного производства подороже плодов земли выходит. Сколько пшеницы не продай, на все потребное современной державе не хватит. Да и не купят у нас столько пшеницы, у них же и своя есть. А потому в будущем вижу я два пути. Или мы, как нынче, продолжим закупать за границей даже спички с иголками и в вчистую?» Это было сказано равнодушным тоном неизбежности. «Или» — Карпос спадался вперед и заговорщицки прошептал. «Или те, кто встанут у истоков новой отечественной промышленности, станут князьями стали и пара». «Как поэтично!» пробормотал Митя. «И здраво! Им с отцом, трудящиеся в имении по работы достались разом с управляющим, а парателеги были взяты с добычей, с урожая они бы никак не купили. Но провинциальный фабрикант все это понимает, а в высших кругах Петербурга умных людей не нашлось? «В нашей империи, ваша светлость, у разных сословий права разные». «У кого побольше, а у кого и вовсе никаких», — продолжил Карпас. Ингвор вскинулся, как уланский конь при звуке боевой трубы. «И это совершенно несправедливо!» «Не буду спорить, я не эволюционер», — не дал перебить себя Карпас. «Если хочу вести дела, должен искать связи и соратников среди тех, кому законы и порядки дозволяют больше всех. Только вот я иудей». Он поднялся подошел к окну и заговорил тяжело и глухо, не отрывая взгляда от цветного витражного стекла. Говорят Николая Первого божича деда нынешнего цая, как-то упрекнули, что мы, евреи, в империи прав не имеем, а в туманном Альвеоне с евреем Дизаэль и графом Биконсфильдом даже альвийские лорды свой норов придерживают. На что импиатор сказал, когда еврейское местечко перестанет означать нищету, грязь и безграмотность, а евреи и его империи станут такими, как тот альвионский граф еврей, то и права получим такие же. Теперь у нас есть образование, манеры, почтенные профессии. Мы не только уличные музыканты, сапожники и портные, не в обиду Юналь но и учителя адвокаты, фабриканты, и теперь нас ненавидят. Те самые люди, что когда-то презирали. Если мы богаты, нас зовут кровопильцами, если бедны — грязными попрошайками. Нам нельзя жить, где мы хотим. Нельзя учиться, нельзя участвовать в правлении. Нас даже в земство не дозволено избирать, как всех, а только назначать волей губернатора, если тот найдет, что с жида взять. Он скривился. А когда наши юноши и девушки, не найдя себе места нигде, идут в революционеры, то говорят, что мы разрушаем империю. — И что вы хотите? — Митя откинулся на спинку дивана. — Для себя? — Сперва стать миллионщиком. Карпас вернулся в кресло и пристально уставился на Митю. — И, может быть, сделать таковым и вас. Полагаю, новая кровь и новые деньги смогут поладить друг с другом. Я вам пригожусь, и давить на вас, в отличие от давних питерских богатеев со связями, тоже не смогу. А что потом, когда вы станете миллионщиком? Настороженно спросил Митя. Потом, протянул Карпас, вы уже сейчас сделали Йеля дворянином. Снова свои источники, вздернул бровь Митя. Юналь Шванг сказал. Тон то откликнулся Карпас. «Может, это и удивительно для нынешних хозяев империи, но я тоже хочу!» И он заговорил быстро и горячо. «Дворянство для моих будущих сыновей или офицерского звания, и чтобы ради этого им не приходилось отрекаться от веры своих отцов, чтобы они не боялись, что и студентов выгонят, а могли стать профессорами» у меня чудесная жена умная и прекрасно образованная женщина делающая для города много добра любая другая была бы уже представлена губернатору но не она потому что вера неправильная он скривился а еще говорите не революционер митя даже отпрянул я верю что ваша жена чудесная дама но не можете же вы и впрямь желать право это так же невозможно как «Как член Государственного Совета из диких башкирских кочевников или фрейлина двора из авенгских охотников?» «Почему?» — тихо спросил Карпас. «Потому что дикие или потому что башкирские? Если у нас даже шанса не отстать в империи чем-то большим, чем бесправные подданные, зачем нам эта империя вовсе?» «То, что вы говорите...» — Это похуже, чем господа нигилисты с их бомбами, — растерялся Митя. — Я не могу вам этого обещать. Я даже представить всего этого не могу. — Что ж, — Карпас помолчал, — вы меня выслушали? Это уже больше, чем я получил бы от любого из князей старшей крови. Мы привыкли терпеть и не станем добиваться всего и сразу. Вы не просили награды, когда, не щадя себя, защищали моих соплеменников. Да я там случайно оказался, — почти в панике подумал Митя. Я тоже готов помочь, чем смогу. И чем же? Для начала сведениями с Петербургской биржи, где вот прямо сей же час чудовищно упали ценные бумаги Екатерининской ветки железной дороги, брянских сталилитейных заводов, и южно-русского Днепровского металлургического общества. Последние так и вовсе почти обесценились, чуть не по цене самой гербовой бумаги идут. Рядом судорожно вздохнул Ингвар, а сам Митя почувствовал, как у него дыхание перехватывает. Сердце глухо стукнуло и забилось часто-часто, а в груди смёрзся ледяной ком. «Шурх!» — от кончиков пальцев — По изогнутой ручке чашки побежала чернота, и — крак! — чашка уже без ручки шмякнулась о блюдце, расплескивая чай. На руках Мити остался черный прах с белыми крошками фарфора. — Надо же, как интересно! — протянул Карпас. — Что ж... «Я всегда полагал, что здоровая склонность к авантюрам, если держать ее под строгим контролем азума и расчета, может быть весьма полезным качеством». Он смотрел на Митю, как человек, узнавший некий давно интересовавший его секрет, и улыбка подрагивала в уголках его губ. «Что вы имеете в виду?» Митя отчаянно старался сохранить лицо. Хотя его бросало то в жар, то в холод, а в голове звучал лишь неумолчный вопль «все пропало, пропало все». «Что надо покупать?» Подавшись вперед, заговорщицки прошептал Карпас. «Пока кое-кто там, в столицах, дожидается, что разоренные набегом владельцы здешних заводов вот-вот отдадут свои ценные бумаги за бесценок». «Я все равно не понимаю», — растерянно поглядел на него Митя. «Правда, в этой растерянности было немало надежды». «Моисей Юдович хочет сказать, кто-то знал, что заводы и чугунка пострадают и готовился скупать ценные бумаги заранее», — меланхолично сообщил Йойль. «Знал заранее», — медленно повторил Митя. «Знал, а значит, готовил. «Готовил набег фаморов, чтобы... скупить ценные бумаги?» «Значит, это не сами фаморы?» «Предки, он ничего не понимает». «Как раз успеем перекупить, что есть», — деловито продолжал Карпас. «Собственно, я уже отдал распоряжение». «А как же, если телеграф на замке?» — удивился Ингвар. — Скажу вам по секрету, господин Штольц, — заговорщицки прошептал Карпас, — у меня есть домашняя линия, только не говорите никому, умоляю, а то просьбами телеграфировать тети розе в день ее именин замучают. — Какой тетя? Медленно приходя к пониманию, что пропало, кажется, не все, выдохнул Митя. — Ой, да любой! У нас, знаете ли, этих теть! В глазах у Карпаса плясал смех. «Вас и ваших Свицких, ваша светлость, могу взять в долю и даже предложить краткосрочный целевой заем, каковой вы вернете мне из своей прибыли сразу по завершении дня». «Заем беспроцентный», — мелодично точно стихий декламировал пропел Йоль. «Посреднический процент мы оплатим. А что насчет завтрашнего дня?» а завтра его светлость первый князь Меркулов изволит вновь разрешить телеграфное сообщение. Насколько Митя знал, отец еще и сам не решил, когда это самое сообщение можно возобновлять, но Карпас говорил с полной уверенностью. Тогда упадут акции бельгийцев, не столь сильно, но в отличие от наших, на следующий день они не поднимутся. «Шадуар заденет не слишком, а вот как Кирель, в котором значимая доля принадлежит господину лападанилевскому я намереваюсь прибрать к рукам целиком». «Кроме доли его светлости», — нежно выдохнул Йоэль. «Истинный князь в правлении — это прекрасно», — согласно наклонил голову Карпас. «Это...» Покойный Лапа Данилевский готовился скупать ценные бумаги. Краем сознания Митя соображал, что эти двое, кажется, собираются сделать его богаче, но сейчас его интересовало другое. Покойный? Вы уверены? А впрочем, что же-то я, раз вы говорите. Размеры состояния господина Лапа Данилевского, покойного, примерно известны. Эдакие масштабы ему и в лучшие времена были не по карману, а уж нынче, когда он весь в долгах, был в долгах». Выражение лица Карпаса стало задумчивым, и он заключил «Действовал некто намного богаче и, полагаю, влиятельнее». «Еще один фортенбрас», — негромко сказал Ингвар. Оказывается, он тоже не забыл того разговора на уроке. Йор с Карпасом поглядели непонимающе, но тратить время на объяснение Митя не стал. А вы можете узнать, кто сегодня станет покупать эти самые ценные бумаги? нетерпеливо спросил он. Карпос покачал головой. Влиятельные лица сами на бирже не торгуются, для того есть посредники. Но можно же допросить посредников, нетерпеливо бросил Митя и уже приказным тоном добавил: Вот и сделайте это! Карпас глядел на него долго-долго. Наконец вздохнул и, пробормотав, «Я ведь знал, во что ввязываюсь, кивнул. «Ничего не обещаю, но сделаю, что смогу». И с едва заметной насмешкой в голосе спросил, «Будут еще поручения, ваша светлость?» «Пожалуй, будут. А вы, Моисей Юдович, привилегии оформлять умеете?» — Это вы патант имеете в виду? — перевел на немецкий ингвар. — Но на что? — На шелк. — Паучий. Митя стрельнул глазами в Йоэля. — Но привилегия на производство и продажу альвийского шелка принадлежит альвам. — А мы оформим привилегию на альшвийский шелк, — невозмутимо сообщил Митя. — И если кто-то не поймет разницы, мы в том никак не виноваты. Он развел руками. «Есть разница, — теперь уж растерялся Йоэль, — корм паукам другой и нить. Тем более, оформляйте на господ Цицилию и Йоэля Альшвангов и одну восьмую на меня. Нам с матушкой тоже не помешает в правлении истинный князь, — согласился Йоэль. «То есть, что в деле участвует истинный князь, не скрываем?» — Карпо сбросил на Митю напряженный взгляд. «Мы ничего не скрываем. Но кто сказал, что нам вот так возьмут и поверят?» — хмыкнул Митя. «Будут вопросы, поползут слухи, слухи об истинном князе, которые появятся раньше самого князя», — задумчиво подхватил Карпас. «Мертвецкий кирпич тоже стоит запатентовать», — покивал уже Митя. «На меня и еще». Я понял, что вы говорили о ценности промышленности. Пожалуй, только это он по-настоящему и понял. Но все же попрошу вас помочь в покупке одного имения из приданного вдовы господина Лапа Данилевского. Наследник... Наследника нет. Митя жестко улыбнулся, а Карпа слегка побледнел. На имя Свинельда и Ингвара Штольцев. Нам с братом не нужны подачки, вскинулся Ингвар. «Хорошо, на Свинельда и Ингвара Штульцев и треть на меня», — согласился Митя. «Вы собираетесь стать совладельцем нашего имения?» — еще больше возмутился Ингвар. «Так мне будет проще держать вас под своей неусыпной опекой», — ласково сообщил Митя и тут же покивал. «Да-да, я мерзавец, мы с вами об этом уже говорили». Карпас усмехнулся снисходительно. Видно, по его меркам до полноценного, качественного мерзавца Митя все же не дотягивал. Мой секретарь подготовит бумаги. Разумный и оборочистый молодой человек он вас не подведет. А если подведет, я его убью. Еще ласковее улыбнулся Митя. Правом истинного князя Мараныча над жизнью и смертью, чей суд есть высший суд на земле. Почему-то господин Карпос не испугался а скорее преисполнился некой торжественности. Мы будем помнить об этом, ваша светлость. Последний разговор. Последний разговор состоялся в кабинете губернатора и мог бы считаться самым значимым, если бы все не было решено заранее. Оставались пустяки, чтоб, как отец говорил, они сами приняли нужное решение. Во главе широченного стола, как всегда, восседал губернатор. Выглядел он, правда, хуже отца, забинтованы голова и обе руки, и нога в лубках. Но смотрели на него присутствующие с изрядным уважением. «Драконьим ревом фаморе туман разогнать! Сильна еще молодая кровь!» «Не так сильна, конечно, как новая», — самодовольно подумал Митя, и честно добавил — Будет, когда станет насчитывать ни одного меня. «Хотелось бы понять, почему эти самые фаморы выбрали мой город», — мрачно прогудел губернатор. «Мы же о них не то что вовсе знать не знали, а так, на уровне африканских папуасов, живут где-то там, то ли под землей, то ли под морем, то ли вовсе в мире ином, альвам житья не дают» а те их дальше своих островов не пускают, за что честь им и хвала, а также безграничное терпение к их смазливым физиономиям и чванливым манерам. — И надо же! Фоморы у меня на улицах! — в голосе его слышалось искреннее возмущение. — Да что там! Я с этой вашей Фоморьей мисс у вас в доме и вовсе за одним столом сидел! — Ваше превосходительство, хочу еще раз заверить, мы ни о чем не подозревали мисс джексон это подлая ведьма начал сидящий в углу кабинета шабильский закашлялся и покосился на сопровождавшую его младшую дочь в изящном платьице и теплом солопчике митю присутствие даринки в губернаторском кабинете более чем удивило но никто из чиновников не возражал и он подумал что все же недостаточно еще понимает отношения внутри высшего света губернии — Не ведьма, то есть, конечно, разве ж честная ведьма такое учинит, а чудовище коварное, — забормотал Шабельский, продолжая коситься на невозмутимую даринку. — Обманула нас всех, втерлась в наш добропорядочный, полностью преданный его императорскому величеству и лично вам, ваше превосходительство, дом. Зато теперь мы знаем, что альвы убивают уродливых детишек не из пустой жестокости а потому что подозревают в них агентов-фаморов», — меланхолично пробормотал княжич Урусов. «Знаем и будем молчать. Или, по крайности, не распространяться на публике», — отрезал отец. «Не доставало нам после всего, чтоб по губернии коллег убивать начали». Губернатор судорожно закашлялся. «Вот уж действительно». Что касаемо вопроса, ваше превосходительство, о причинах интереса столь, скажем так, острого со стороны фаморов к городу, продолжал отец, то тут, увы, ничего определенного сказать не могу, данных не достает. Допросить некого, все, кого не затянуло обратно в провал мертвы, хотя у меня создалось впечатление, впрочем, не подкрепленное доказательствами, ну-ка, ну-ка оживился губернатор. «Мне показалось, что мы были чем-то вроде... пробы», с явным сомнением в голосе отозвался отец. «Что фаморы, не сумев преодолеть альвийский заслон, рано или поздно попробуют пробиться в ином месте, можно было и догадаться. Хотя, видят предки, я об этом ни разу не задумывался, незачем было. А они, судя по мисс Джексон, давно готовились». Она ведь раньше, по словам Родиона Игнатича, и в Германии, и во Франции, и с Бельгии пожить успела. «Рекомендательные письма представила от тамошних семейств», — торопливо закивал Шабельский. «А у нас ей, значит, приглянулась, проворчал губернатор. «Или посчитала, что мы германцев с франками слабее?» «Может, и верно посчитала», — подумал Митя. Зато Шабельский немедленно затряс головой. «Как можно!» — Там и единый отпор, даже дочка меньшая! Заслуги младшей барышни Шабельской неоценимы, — холодно бросил отец всем видом своим, давая понять что-нибудь этих заслуг с Шабельскими бы говорили по-иному. Родион Игнатьич не понял и расцвел. — Да что она-то, девчонка! Вот сын мой, Петька, и за правду герой! Ему бы орденок какой, ваш превосходительство! — заискивающе улыбнулся он губернатору. — Возможно, как раз готовность губернского дворянства к... любым противозаконным действиям во имя собственного кошелька сыграла свою роль. Взгляд отца стал и вовсе ледяным. Уж мисс Джексон имела возможность приглядеться. — То все лапа Данилевский! — прижал обе ладони к груди Шабельский. «Я ничего не знал, не догадывался даже!» Он воровато стрельнул глазами в невозмутимую, как скифская каменная баба, Даринку. «Но меня все же не оставляет ощущение, что интересовало их, смогут ли здесь дать отпор. Боюсь, мы оказались частью некой весьма большой игры, касающейся не только нашего города, а всей империи». Митя не боялся. Благодаря Карпасу он точно знал, оказались. Отцу тоже расскажет, а остальным, пожалуй, не станет. Должны же быть у нового кровного рода свои тайны. — А шо ж... — старшина Потапенко озвучно почесал пятерней в затылке. Э — Это вроде как в Крымскую войну? Про осаду Севастополя все слыхали. А шо Франкская эскадра разом с альвионцами у нас в губернии в Мариупольском порту высаживались, чтоб хлебные склады жечь. Кто там помнит? Мы тогда, як еще кому любопытно, на улицах дрались, а за один день их из города выкинули. Я за зовсем молоденьким казачком, був, моего по тапке молодшим, выходит. Повезло нам нынче. Глядишь, страшила эти одноруки, одноногие, поверят, что у нас в каждом губернском городе такие мараныши. Шоврасом на ведь оставшиеся руки ноги повыдергивают, да и рога поотшибают! Он весело поглядел на Митю. Поверят, если тот, кто готовился скупать ценные бумаги на бирже, их не просветит, мрачно подумал Митя. Вот ведь как: судьба всей империи зависит от какой-то жадной твари, и сейчас он вовсе не Фоморов имел в виду. «Повезет нам, если и впрямь поверят. Наш-то князь в Петербург едет, проворчал губернатор. Отец поторобанил пальцами по папке с бумагами и с простодушием, от которого стало как-то даже не по себе, поинтересовался. «Зачем бы нам ехать? Здесь дел хватает, и вызывать никто не вызывал». «Вызовут!» — ротмистер Богинский оторвался от любимого занятия — изучения ногтей. Явление истинного князя Мараныча Новой крови, события даже по значительной его нашествия. Это меня и беспокоит, покивал отец. Согласитесь, господа, будет весьма печально, если Петербург, увлеченный интригами вокруг истинного князя, позабудет об опасности для империи. Вы, Аркадий Валерьяныч, на что намекать, изволите? Губернатор откинулся на спинку кресла и впился взглядом в отца. «Всего лишь предлагаю сосредоточить внимание петербургских чиновников на делах по-настоящему важных. Жить у нас нынче стало рискованно, то варяги, то фоморы. Не помешало бы снабдить нашу порубежную стражу новейшим вооружением, полицию с жандармами, должным оборудованием, живичьи бы парочку посильнее». А то даже губернатор с ранениями. А среди моих городовых есть те, кто и вовсе плох. Глядя на губернатора в упор, ответил отец. А то ведь чиновники, они как дети малые. Им покажи новую игрушку, они обо всем позабудут. Это что ж вы мне предлагаете? Скрыть от государя-императора эдакое изменение в политике империи? В голосе губернатора громыхнула гроза. «Как можно, ваше превосходительство?» — искренне возмутился отец. «С чего бы моему Митьке вдруг менять политику империи?» «Молод я еще для этого, мне бы пока поучиться, советов опытных людей послушать», — Митя прижал руку к сердцу. «Советы? Палка о двух концах», — задумчиво проговорил Урусов. «В Петербурге народу гнилого не в пример больше, чем у нас в губернии». Кто знает, что там насоветуют. Даже у нас, господина Лапа Данилевского, проглядели. Моя вина, отец склонил голову, а ведь догадаться можно было. Очень покойник любил говорить, что кровная знать изжила себя, теряет силу, не нужна в современную эпоху парой стали, что власть должна быть в руках дворянства. Родион Игнатьич не даст соврать, при нем ведь было. Говорил. — Не отрицаю. — Шабельский по втянул голову в плечи. — Но я никогда его не поддерживал. — Значит, полагал, лучше нас с империей управиться. Кровных по боку, а сами на наше место. — Пригрели змею дворянскую на своей груди. А ведь не в первый раз уже. Декабрьское восстание 1825-го вспомните. «А кроме князя Трубецкого, дурня Эдакова, сплошь все дворяне в зачинщиках, и среди убийц спокойного государя тоже их изрядно, а более чем жидов!» Губернатор явно сам удивился такому неожиданному своему выводу. «Жаль, сами Фоморы лапа Данилевского и прибили. От кого бы я с удовольствием повесил!» «Мы не можем утверждать наверняка» но тела Лапа Данилевского с сыном найдены в их пара парателеге. Видимо, пытались бежать. Ран нет, лица искажены ужасом. Так что я позволил себе предположить, что их убили вовсе не люди. Возможно, чтоб те не выдали неких тайн, — доложил отец. На Митю он даже не покосился. — А вот тайнами заняться следует. Лапа Данилевский земским гласным был, в губернские предводители дворянства шел. «Вы уж озаботьтесь, князь!» — сильно надавив на последнее слово, обратился он к отцу. «Присмотреться, насколько распространены его пагубные идеи в дворянской среде губернии!» Митя почувствовал, как у него вдруг потеплело на сердце. К его отцу обращаются «князь!» Почему-то было даже приятнее, чем слышать собственный титул. «Все непременно, ваше превосходительство!» — с достоинством склонил голову отец. «Это мой долг!» «Ну так тем более надо юношу в Петербург везти! Пусть все убедятся, что кровная знать нынче сильна, как никогда!» — вмешался вдруг Шабельский. На него поглядели удивленно, и он в очередной раз тушевался «Что же это Родион Игнатьич так меня выставить хочет?» — задумался Митя. «Убьют!» вдруг обронил Урусов. Сказано было веско и без малейших сомнений. — Вот именно, — вздохнул губернатор. — Убедиться-то убедятся, так ведь и избавиться захотят. Много их будет, тех, кому наша сила невыгодна. Губернатор занес стиснутый кулак над столешницей, но посмотрел на оставшиеся с прошлого раза трещины и с усилием разжал руку. «И ведь не угадаешь, кто! Охоту на нашего молодого истинного устроят!» «Уже нашего!» — мысленно проворчал Митя. «Даже и среди кровных найдутся те, кто благо своего рода поставит...» «Нет, не выше блага империи, но посчитать могут, что возвышение внуков другого великого предка, тем более мараны темной, для них опасно». «Именно поэтому мы будем искать союзников в других родах кровной знати», — проникновенно сказал отец. «В тех, для кого мой сын не чужой, а родич и земляк». В глазах губернатора мелькнула такая тяжеловесная расчетливость, что Митя содрогнулся. Бескровную племянницу ему, конечно, больше никто не подсунет. Но кто знает, сколько их тому Леокаде Александровны припасено». Племянниц, внучек и внучатых племянниц. Милое дело захомутать выгодного жениха раньше, чем тот вырвется на забитый невестами простор санкт-петербургских светских гостиных. «Полагаю, новая кровь ждет поддержки не только от нас, но и от наших родов», — мягко напомнил Урусов. «Полагаю, роды-то наши не из дураков состоят, чтоб такой союз упустить», — проворчал губернатор нынче то в петербург что отписывать будем чистейшую правду так и так нашествие фаморов при прямом пособничестве и предательстве одного из губернских дворян и подкупленных им чиновников это вы про политсмейстер с эх фан — покачал головой потапенко отражено усилиями кровных губернии азовского казачьего войска улан продолжал перечислять отец и еврейского народного ополчения, почти неожиданно для самого себя вставил Митя. На него посмотрели с некоторым сомнением. ось его!» — наконец согласно кивнул губернатор. Как бы местные меня в дом не втащили, стоптали бы в бою, как есть стоптали. К тому же их надобно или за склады оружия в домах карать по всей строгости?» «Или уж награждать за применение оного противу врагов Отечества!» «Тогда и о награждении похлопотать след!» — влез Потапенко. «Мои хлопцы еще с варяжского набега заслужили!» «Иудеев награждать петербургские чиновники точно не позволят!» «А и пусть! Глядишь, так увлекутся, что и не сообразят, откуда у нас Мараныч взялся!» Залихватски махнул рукой губернатор. «Но тому каббалисту с инженером ничего!» — строго предупредил он. «Хватит с них оправдания в убийстве полицмейстера!» «Слухи все равно пойдут», — предупредил Урусов. «Пусть идут», — кивнул отец. «Мы же не собираемся навсегда скрывать истинного князя. Если мы получим для моего сына полгода спокойной жизни, неплохо. Год замечательно, а два и вовсе будет подарком предков». «А вы, Митя, что скажете?» — обернулся к нему Урусов. «Я пока не готов ехать в Петербург», — развел руками Митя. «У меня тут Мара. Если я с ней в Петербург вот так, сходу, без подготовки явлюсь, могут и не понять». «Смертевестница?» — нервно переспросил губернатор. «Она самая. Кстати, Михаил Михайлович, вы уж предупредите своих, чтобы ее за обычную нежить не приняли, а то она обижается». «А на кого она обидится, тому не поздоровится». Потапенко в ответ крякнул и огладил усы. «Да и другие люди в моем окружении требуют внимания». «Это Альф-то — неодобрительно проворчал губернатор. «Хотя...» — он тяжко вздохнул так, что аж на хвосты бороды дернулись. «Раз у нас вражда с фоморами пошла, может, и прав ты, молодой князь». Коля, все решено, отпустим юношу, что ему тут с нами сидеть? А у нас еще дела. Если позволите, я провожу сына и вернусь», — отец встал. «Да он и сам в губернаторском дворце не заблудится. Ему теперь тут часто бывать придется», — с усмешкой сказал губернатор. «Но, коли ваши светлости желают посекретничать, так извольте». Оправдываться отец не стал, лишь поклонился коротко И вышел за дверь. Меркуловы молча шли по коридорам, при этом настороженно озираясь по сторонам, ни один не исключал, что за какой-нибудь дверью в засаде дожидается губернаторша, может, даже с племянницей. Митя злился. Выставили, как будто он не истинный князь, а мальчишка несмышленый. Зато уж точно понятно, как бы с ним стали обращаться в Петербурге. Трудно поверить, но так и есть. Каких-то пять месяцев назад он мечтал вернуться, а теперь был рад, что это случится не скоро. «Они точно не сообщат обо мне?» — встревоженно спросил он отца. «Они точно сообщат своим родам, но этого мы, собственно, и добиваемся. Тебе, нам нужна для тебя не только свита, но и влиятельные союзники». А если кто-то из них напишет еще кому-нибудь? Во-первых, мы узнаем, кто это будет и кому он напишет. А во-вторых... Отец вдруг шкадливо усмехнулся. Ты забываешь, что в губернии по-прежнему военное положение, а значит, вся почта подвергается полицейской иллюстрации И курьеров имеем право останавливать. Не беспокойся. Он крепко взял Митю за плечо. «Продержимся» кивнул и ушел обратно в кабинет. На улице его ждали Йоэль с Ингваром. Митя остановился рядом, с нетерпением поглядывая на выход. — Мы кого-то ждем? — Да, навряд их надолго задержат. В тот же миг на ступеньках губернаторского дворца появилась Даринка. Под руку с отцом она неторопливо спустилась и остановилась, глядя на Митю вроде бы снизу вверх. Митя смутился. Он подготовил, что и скажет, но сейчас понял, что его речь была рассчитана на деревенскую девчонку или уличную оборванку, а сейчас в шляпке и розовом салопе она была такая... барышня? «Прошу прощения, Родион Игнатьич, могу я попросить о небольшом приватном разговоре с Дарьей Родионной? Мы будем здесь же, у вас на глазах...» «Нет...» Митя уже протянул руку подхватить Даринку под локоть, и это резкое «нет» от обычно добродушного Шабельского заставило его вздрогнуть и изумленно уставиться на Родиона Игнатьича. По лицу Шабельского пробежала гримаса. Он явно собирался с духом. «Не знаю, и впрямь вы истинный князь, как об этом говорят. Если такие люди, как его превосходительство, в это верят, что ж...» Признаем, что и в древних сказках может оказаться зерно истины. Тон Шабельского был полон сомнений. «Но кем бы вы ни были, я пока еще хозяин в своем семействе, и если вы пренебрегли словами моего сына, то уж с моими вам придется считаться. Я запрещаю вам приближаться к моим дочерям ни к Лидии, ни к Зине, ни к Аде, ни...» Шабельский задохнулся, затряс красными от гнева щеками, И, наконец, выдохнул. «От вас одни беды!» «Не беспокойтесь, Родион Игнатьич». В глазах у Мити потемнело от злости, но он старательно держал себя в руках. «Барышни Шабельские меня более не интересуют, кроме младшей». Он перевел взгляд на Даринку. Шабельский даже приподнялся на носках, нависая над Митией, и процедил... «Но вот ее-то вы никогда и не получите, ваша светлость!» С непередаваемым сарказмом закончил он. «Идем!» И дернул Даринку за руку, едва не заставив упасть. «Так и пойдете, Дарья Родионна?» Вслед им бросил Митя. «К папеньке и братцу. Пусть они вас снова отправят, хоть к лавочнику богов пробуждать, хоть к конскому барышнику гнедова выкупать!» «Да как вы сме...» Начал Шабельский, но Даринка лишь похлопала его успокаивающе по руке. Я, ведьма Шабельских, для того и рождена, и от предназначения своего не бегаю. Она окинула Митю исполненным сарказмом взглядом. У, У, ведьма. И шабельские боли не нуждаются ни в каких гнедых. У нас теперь такие кони будут, что из самих императорских конюшен приезжать станут и платить не серебром, а золотом. — Засим, позвольте откланяться. Мою долю ценных бумаг пришлете с нарочным. Даринка повернулась на каблуках, махнув подолом, и под руку с отцом горделиво направилась прочь. Красное от негодования Шабельский что-то бурно и нервно ей выговаривал. — Как полагаете, стоит ей сказать, что в ближайшее время у нее не выйдет скрестить пойманного ею фоморского кельпи с тем загнанным гнедым? — глядя ей вслед, спросил Йоэль. Потому что кельпи не кобыла а жеребец? У кельпи это не имеет значения, они же вода. Кем захотят, тем и будут. Просто это не кельпи. Те — речные. А от коня соленые брызги летели. Это мог быть эхушке. Но тогда бы мы с милой барышней не беседовали. Они людоеды. Так что агиски. И, отвечая на митинг взгляд, пояснил. Они как раз от Самхейна до Ёля по полям бегают. Скот жрут. Конец бедняги гнедому, и новой лошадиной породи тоже», — криво усмехнулся Митя. «После Йоля у нее был бы шанс». Митя еще подумал и покачал головой. «Не говорите, не стоило им вот так грубо отказываться от предложения истинного князя». Ингвар посмотрел на Митю возмущенно, а Йоэль лишь криво усмехнулся. «А вы мерзавец, ваша светлость!» «Не понять, с одобрением или осуждением», — сказал он. «Хоть кого-то не приходится в этом убеждать».